Джек Ричи. Рассказ восьмой. Читает Андрей Филипак. Я выжимал около 80 миль, но на прямой ровной дороге казалось, что скорость вдвое меньше. Глаза рыжеволосого паренька, который слушал автомобильный радиоприемник, были блестящими и несколько диковатыми. Когда сводка новостей закончилась, он выключил звук. Пока они нашли семь его жертв, он вытер рукой уголок рта. Я слышал, кивнул я. Я снял одну руку с руля и потер затылок, пытаясь ослабить напряжение. Он посмотрел на меня и хитро улыбнулся. «Ты из-за чего-то нервничаешь?» Я бросил на него быстрый взгляд. «Нет, с чего бы мне?» Он продолжал улыбаться. Полиция блокировала все дороги на пятьдесят миль вокруг Эдмонта. «И это я тоже слышал!» Паренек почти хихикал. «Он слишком хитер для них!» Я взглянул на сумку на молнии, которую он держал на коленях. «Далеко едешь?» Он пожал плечами. «Не знаю!» Паренек был немного ниже среднего роста и хрупкого телосложения. Он выглядел лет на семнадцать, но поскольку у него был детский тип лица, мог быть лет на пять старше. Он вытер руки о штаны. «Ты не задумывался, что заставляет его делать это?» Я продолжал смотреть на дорогу. «Нет». Он облизнул губы. «Может быть, им слишком много помыкали?» «Всю его жизнь кто-нибудь всегда давил на него?» «Кто-то все время решал за него, что делать и чего не делать?» «В какой-то момент это давление стало невыносимым». Паренек пристально смотрел вперед. «Он взорвался!» У каждого есть свой предел, потом что-то рвется. Я ослабил ногу на акселераторе, он посмотрел на меня. «Почему ты сбавляешь скорость?» «Мало бензина», — сказал я. «Бензостанция впереди, первая, которую я вижу за последние 40 миль. Может быть, другая будет еще через 40». Я свернул с дороги и остановился на стоянке рядом с тремя бензоколонками. Пожилой мужчина обошел машину и приблизился со стороны водителя. «Наполните бак», — сказал я, — «и проверьте масло». Паренек рассматривал бензостанцию. Это было небольшое здание, единственная постройка в океане пшеничных полей. Окна были пыльными, я едва мог различить внутри настенный телефон. Парень покачивал ногой. «Старик долго копается, я не люблю ждать». Он смотрел, как тот поднимает капот, чтобы проверить масло. «Почему такие старики хотят жить? Ему бы лучше умереть». Я зажег сигарету, он бы с тобой не согласился. Парень снова посмотрел на бензостанцию и ухмыльнулся. «Там есть телефон, ты не хочешь кому-нибудь позвонить?» Я выпустил струю сигаретного дыма. «Нет». Когда старик вернулся, паренек наклонился к окну. «У вас есть радио, мистер?» «Нет, я люблю, чтобы было тихо», — покачал головой старик. «Точная мысль, мистер. Когда все тихо живешь, дольше ухмыльнулся парень». Выехав на дорогу, я снова довел скорость до восьмидесяти. Некоторое время парень молчал, а затем сказал, «Нужна немалая выдержка, чтобы убить семерых человек. Ты когда-нибудь держал в руках пистолет?» Я думаю, почти каждому приходилось. Его вздрагивающие губы обнажили зубы. «А ты когда-нибудь на кого-то наставлял его?» Я взглянул на него. Его глаза блестели. «Это здорово заставлять людей бояться тебя», — сказал он. «Если у тебя в руках оружие, ты уже больше не маленького роста». «Да», — сказал я, — «ты уже не карлик». Он слегка покраснел. «Ты высочайший человек на свете», — сказал я, «до тех пор, пока ни у кого другого нет оружия». «Чтобы убить, нужны крепкие нервы», — повторил парень. «Многие этого не знают». «Один из этих убитых был мальчик пяти лет», — сказал я. «У тебя есть что сказать по этому поводу?» Он облизнул губы. «Это могла быть случайность». Я покачал головой. «Никто так не подумает». В его глазах как будто на мгновение мелькнула неуверенность. «Почему ты думаешь, он мог убить ребенка?» Я пожал плечами. «Трудно сказать. Он убил одного, потом еще и еще...» Возможно, с какого-то момента ему стало безразлично, кто они такие. Мужчины, женщины, дети — все они были одинаковы. Парень кивнул. «Может развиться вкус к убийству запросто. После нескольких первых уже перестает иметь значение. Ты уже к этому пристрастился». В течение пяти минут он молчал. «Они никогда его не поймают. Он слишком хитер для этого». Я ненадолго оторвал взгляд от дороги. Как ты себе это представляешь? Вся страна ищет его. Все знают, как он выглядит. Парень пожал тощими плечами. А может, его это не волнует. Он сделал то, что не мог не сделать. Люди будут знать, что теперь он большой человек. Мы молча проехали милю, потом паренек повернулся на сиденье. Ты слышал его описание по радио? Конечно, сказал я, всю прошлую неделю. Он серьезно посмотрел на меня. И ты не побоялся подсадить меня? Нет. Он все еще хитро улыбался. У тебя что, железные нервы? Я покачал головой. Нет, я вполне могу испугаться, если на это есть причина. Он продолжал смотреть на меня. Я вполне подхожу под описание. Это точно. Дорога уходила вперед, и по обе стороны не было ничего, кроме гладкой равнины. Паренек хихикнул. Я выгляжу точь в точь, как убийца. Все пугались меня. Мне это нравится. Я надеюсь, ты развлекался. За два последних дня полицейские трижды забирали меня на этой дороге. У меня такая же известность, как и у убийцы. «Я знаю», — сказал я. «И я думаю, что ты получишь еще большую известность. Я предполагал, что найду тебя на этой дороге где-нибудь». Я сбавил скорость. «А как насчет меня?» «Подхожу ли я под описание?» Парень полупрезрительно усмехнулся. «Нет, у тебя каштановые волосы. Он рыжий, как я». Я улыбнулся. «Но я мог их перекрасить?» Глаза у парня расширились, когда он понял, что должно было случиться. «Он будет восьмым». Мы читали рассказ Джека Ричи, восьмой.